же айсберги? Наши навигационные приборы полностью исключают случайные столкновения. Выходит, что такие превратности невозможны по определению. Степень человеческого порока, увы, не измеришь никакой аппаратурой. Отсюда вытекает ваша интересная закономерность. Корреспондент. А мрачные пророчества в расчет не берете? Нострадамус и другие. О странном пророчестве Мишеля де Страдама, вдохновившем двух современных миллионеров, написано очень много, но неизвестно практически ничего. Загадка, заключенная в нем, разгадана, да и разгадана ли, лишь отчасти. Молодой британский исследователь Алекс Гэмпл. Сенсационное заявление, но, как оказалось, далеко не единственное. Позже прозвучали другие. Некий русский богослов, к примеру, утверждает, что гибель «Титаника» предречена в самой Библии. Сама же приводимая им библейская цитата столь же туманна и неоднозначна, как пророчество Нострадамуса. Пророчество Габриэль Лавертен, известной французской гадалки, на этом фоне кажется внятным и оттого еще более пугающим. Однако и оно не дает полной ясности. Первая реакция мадам Лавертен – Была немедленной и очень бурной. Она сильно побледнела, прижала руки к груди и громко воскликнула. «Он погибнет!» Несколько позже женщина уточнила, что погибнут люди, рискнувшие снова ступить на борт возрожденного «Титаника». Смерть их, по ее мнению, окажется страшной. Возможно, страшнее той, что настигла пассажиров «Титаника» 90 лет назад. Но что это будет за смерть? вследствие чего она наступит, сколько жизней унесет на этот раз. Этого мадам Лавертен не сказала, потому что, похоже, не знала сама. Чудесно! Стивен Мур решительно захлопнул глянцевую книжку журнала. Что именно вас так умиляет, Стив? Скорее мобилизует. Итак, дорогие мои, а что нам, собственно, известно о знаменитой мадам Лавертен? 25 марта 2002 года, 22 часа 30 минут. При желании Рик-Терминатор мог начинить взрывчаткой даже яйцо, сваренное в смятку. Надо полагать, громкое прозвище он получил именно за этот редкий и опасный талант, хорошо известный боевикам террористических организаций в разных уголках планеты. В их душном, замкнутом мире, да, собственно говоря, и не в мире вовсе, а так, в сумрачном, уродливом зазеркалье изобретательный «Терминатор» стал личностью легендарной. 46-летний американец Ричард Телбот был, пожалуй, не менее популярен среди сыщиков Интерпола и сотрудников антитеррористических организаций разных стран. Остальное человечество о его существовании даже не подозревало. Возможно, это обстоятельство купе с огромными гонорарами которые он исправно получал за свое дьявольское искусство, позволило Рику Телботу устроиться на постоянное жительство отнюдь не в грязных закоулках Бомбея, трущобах Гонконга или афганской глуши. Он благополучно жил в Лондоне под самым носом у вездесущего скотленд ярда незамеченной профессионалами Ми-5, военной контрразведкой Великобритании и практически неуязвимой. Связаться с ним можно было только при наличии серьезных, по его разумению, рекомендаций. Очень серьезных. С годами перечень тех, кто имел право дать такие рекомендации, ощутимо сокращался. Соответственно, сужался круг лиц, могущих воспользоваться страшными услугами терминатора. Он вступил в тот возраст, когда жизнь начинает казаться штукой более ценной, чем в молодости. А деньги... Денег у человека, получившего при рождении имя Ричарда Скотта Телбота, было уже много больше, чем требовалось. Теперь, разумеется, его звали совершенно иначе. И все же иногда терминатор брался за дело. Это предложение показалось ему не просто интересным. Оно разбудило его любопытство, чувство давно забытое, но, как оказалось, приятно волнующее. Он долго раздумывал над тем, что предстояло совершить, и вовсе не потому, что вдруг засомневался в своих возможностях.